Глава семьдесят Ученик. Мальчик сунул в рот фляжку и жадно начал пить. Он не был похож на голодного парня, но пил так, будто не мог испить воды уже несколько дней. Можно сказать, что он потерялся. Напился? Вода во фляжке стремительно заканчивалась. Мальчик пил жадно, практически не дыша. Когда вода во фляжке все таки закончилась, мальчик убрал ее от рта и ответил. «Да!» «Почему ты гуляешь в такое время? Ты... Ой, прости!» Примечание переводчика. Парень обращался к Николь на Кими. так обращается только к девушкам, но при этом сама Николь выдает себя за мальчика. «Ладно, просто ответь на мой вопрос». У всех бывают ошибки, не надо на него кричать из-за такой ошибки. Тем более, не настолько хорошо я отыгрываю свою роль. Тем не менее, парень низко склонил голову. Не переживай, я ко всем отношусь хорошо, можешь не волноваться. Ха, это необычно. Да, к тебе часто плохо относятся? Николь помогла мальчику встать, а потом быстро залезла на крышу. Больше ей незачем с ним общаться. Вот только сами движения очень заинтересовали мальчика. А, здорово. М? Ты такой ловкий, я завидую. Ты не умеешь так двигаться? Николь спрыгнула с крыши и тут же перепрыгнула через мальчика. Ей далеко до хороших акробатических данных, но судя по выражению мальчика, Николь смогла развить свои навыки выше уровня обычного человека. «Как ты это делаешь?» Все просто, но сначала скажи, как тебя зовут?» «О, прости, я и правда забыл представиться. Меня зовут Курада». «Ясно, а я...» Николь задумалась. Она должна скрывать не только свою внешность, но и имя. Уже сейчас они знают большая часть города. Она же единственное дитя героев. Если представиться своим именем, парень может что-то понять. Хм, да, меня зовут Рейд. Рейд? Как одного из шести героев? Да, ты прав, как одного из героев. Когда Рейд умер, многие родители начали называть мальчика его именем, так что имя Рейда сейчас распространенное. Он же единственный герой, который погиб. Точно. Хм? Курадо удивлённо смотрел на Николь, наверное странно видеть человека, который так может грустить о смерти героя. Ты скучаешь по нему? А? Нет, просто задумался. Рейд никогда не задумывался над тем, что для всех остальных он умер. Рейд просто умер, но Николь не понимала, как грустили о нем другие люди. Родители редко рассказывали о нем, а Финия говорила только о том, что он умер из-за нее. Шесть героев сильные, мне до них далеко. А по-моему, ты тоже сильный. Никто не смел критиковать героев или относиться к ним со злом. Они победили злого дракона, который смог уничтожить целое королевство, да практически стереть с карты и уничтожить тысячи. Нет, миллионы жертв. Даже если бы Рейд был наполовину демоном, никто бы и никогда не стал критиковать его. Поскольку любой герой был сильнее других рыцарей. «Почему же жители этого мира так любят унижать тех, кто хоть немного другой?» «Слушай, тебя преследуют? А, ты об этом...» Курада надулся, наверное. Николь задала слишком странный вопрос или его правда преследуют. «Где твои родители? Я живу в детском доме. Тогда почему ты тут? Там же строгая проверка!» На самом деле было много случаев, когда из детского дома специально выгоняли полулюдей, чтобы они умерли в городе или с ними что-то случилось. Да, у управляющего потом будут проблемы. Любая пропажа ребенка – это целая трагедия. Вот только большая часть управляющих согласны на эти проблемы, лишь бы избавиться от ребенка получеловека Рейд и сам переживал такое. Нет, его никто не выгонял из детского дома, но в его группе было несколько полулюдей, которых выгоняли на ночь, а потом просто говорили, что ребенок пропал. Ты не ладишь с учителем? Учитель хороший, остальные дети. Они не знают пощады. Издевательство детей над другими детьми – это настоящая проблема в любом сиротском приюте. Это, как правило, не оговаривается, но такое случается довольно часто. Тебе надо идти? Да. Ты хочешь вернуться в приют? Да. Желание ребенка вернуться в сирёдский приют, как правило, зависит от учителя, который занимается детьми. Если этот парень хочет вернуться, у них прекрасный учитель. Николь понимает его, никому не хочется оставаться одному. Кортина прекрасный учитель, и сама Николь счастлива, что у нее есть такой замечательный друг. Полудемон Курада может не иметь такого учителя, но если он хочет вернуться в приют, значит его учитель хороший. «Ты можешь научить меня так же прыгать?» «Боюсь, что нет». Николь может усилить его тело и позволить прыгнуть несколько раз, но как только усиление спадет, он больше не сможет прыгать так же высоко и грациозно. Но если ты хочешь научиться давать стачи, я могу показать тебе пару приемов. Правда? Николь достала катану и показала Курадо несколько приемов, а потом научила и бить кулаками. Навыки кулачных боев остались у нее еще из прошлой жизни, так что пару финтов мальчик сможет выучить. Учить его нитям Николь не стало, поскольку это идеальное оружие для убийства, а вот фехтование позволит ему стать кем-то больше, чем просто ребенком. Они договорились встретиться еще раз. Так у Николь появился первый ученик. Глава 79. Разговор. На следующий день Николь и Кортина отправились в самый большой торговый дом Раума. Правда, для этого им пришлось скрыть свои волосы и немного изменить внешность. Причина очень простая. Если такие знаменитости, как герои Дочь Героев, будут интересоваться каким-то редким товаром, по городу сразу поползут слухи. Кортина спрятала свой хвост в штаны и надела длинную белую рубашку и темно синий жакет. Чтобы спрятать кошачьи ушки, пришлось надеть берет. Николь же надела светлый парик, изменив цвет волос серебристо-голубого на белый и обычное платье, что носит большая часть девочек в городе, но только с большим количеством украшений. Кстати, Кортина тоже изменила цвет волос, правда, для этого пришлось использовать магию. Клерик приветствовал посетителей улыбкой, при этом стоя около дверей. Кортина переживала за свою маскировку, но похоже, что она удалась на славу. «Добро пожаловать в торговый дом Раума!» «Хм, а, стра, тина, тут не нужно здороваться!» Николя дернула Кортину, когда та пыталась в привычной для себя манере быть дружелюбной с работником палаты. Что вас интересует? Мы хотим узнать об одном редком лекарстве. Сложном? Тогда вам лучше поговорить с фармацевтом. Нет, боюсь, что лекарство слишком дорогое, и я сейчас хотела бы поговорить именно с директором. С директором? Наверное, страшно слышать, что кто-то из посетителей хочет поговорить с самим директором компании. Как правило, директора заведуют только самыми редкими и дорогими товарами. Кстати, я хорошо его знаю. Кортина даже не соврала, его дочь учится в ее классе, поэтому она знакома с ее отцом. Правда, сейчас Кортина замаскирована, но все же можно сказать, что они знакомы. «Поговорить с директором по поводу редкого товара? Хорошо, подождите, пожалуйста, пару минут!» Клерк ушел, наверное, чтобы договориться о встрече. В это время Николь и Кортина стояли внизу и ожидали. «Как-то мне нехорошо. Да, играть на публику сложно». Они прошли чуть дальше в комнату, чтобы не стоять около дверей. Много картин висело на стенах, прекрасные цветы и даже книги в холле здания украшали интерьер. Да, место можно было назвать роскошным. Через несколько минут с верхнего этажа спустился грозный мужчина в возрасте. Он весь вспотел. «Вы клиенты, что пришли с личной просьбой? Мне сказали, что вы знакомы с директором!» «А, да, все верно!» Мужчина протянул свою руку Кортине, но она, видимо переволновавшись, не спешила пожимать ее. Я немного припозднился. Директора сейчас нет на месте, но я могу вам помочь. Я Хейс Хоуд, помощник директора. Спасибо, да, я... Тона. Кортина так волновалась, что она даже не смогла сразу назвать свое имя, но все это можно списать на обычную усталость. Что же, ей еще надо тренироваться в актерском мастерстве. А вот Николь чувствовала себя в новой роли прекрасно. Донна? Да, Донна, а это малышка Тина. А, красивые имена. Насколько нужно быть взволнованной, чтобы перепутать имена? Сначала они договаривались, что Николь будет Донной, а сама Кортина возьмет просто свое самое редкое имя, Тина. Заместитель директора проводил их в отдельную комнату, где происходили переговоры по очень крупным сделкам. Прекрасная комната. В центре большой стол и два дивана. На столе уже готов чай и угощение. Прошу, тут нас никто не услышит, так что мы сможем с вами поговорить. Отлично. Разумеется, любой опытный торговец не захочет, чтобы тайну его клиентов кто-либо узнал. Если человек хочет поговорить с директором, он явно пришел сюда не за целебным корнем, что продается за каждом углу за несколько медных монет. Сам Хейс подошел к двери, чтобы закрыть комнату на ключ, но почему-то долго возился. Хм, не тут ключ. Потеряли? Нет, просто ключей много. Мужчина закрыл комнату, а потом подошел к клиентам и резко схватил их за воротники. Кто вы и что тут делаете? В такой ситуации Кортина ничего не могла сделать? Нет, точнее могла. Она просто расстегнула жакет и вырвалась на свободу. После этого развернулась и хорошенько ударила мужчину по лицу ладонью. «Если вы не скажете, я вызову охрану!» Кортина сняла с себя заклинание иллюзии, а потом и берет. «Госпожа-герой Кортина? Но зачем все это?» «Садитесь, я расскажу!» Кортина поправила свою рубашку, а после этого села на диван и медленно начала пить чай. Николь не стала раскрывать свою личность, а потому просто тихо сидела за столом, попивая чай. Мужчина встал с пола и отряхнулся. После удара Кортина он аж упал на пол, но теперь сидел напротив клиенток и готов был выслушать их. Кортина не стала раскрывать все подробности. Сказала только, что сейчас она, как герой, ищет людей, которые украли семена трендов. «Ясно. Да, теперь я понимаю, почему вы решили скрыть вашу личность». «Вы оказались правы. Несколько дней назад к нам приходили несколько людей и пытались продавать семена трендов, но это был нелегальный товар, и мы решили, что лучше не рисковать». Кажется, первая зацепка в поисках убийств королевы Трентов есть.